Сладко умереть на поле битвы При свисте стрел и копий, Когда звучит труба, И солнце светит в полдень, Умирая для славы отчизны И слыша вокруг «Прощай, герой!» Сладко умереть маститым старцем В том же доме на той же кровати где родились и умерли деды, окруженные детьми, ставшими уже мужами, и слыша вокруг ⁇ прощай, отец ⁇ но еще слаще, еще мудрее, и стративший все имение, продавший последнюю мельницу для той, Которую завтра забыл бы, вернувшись после веселой прогулки в уже проданный дом, поужинать, и прочитав рассказ о пулея в сто первый раз в теплой душистой ванне, не слыша никаких прощаний, Крыть себе И чтоб в длинное окно у потолка пахло лев коями, светило заря, и вдалеке были слышны фле.